Глава 73 Рука дрогнула. Несколько капель сорвалось с края расписанного за крайскими птицами ковша. На льняной рубашке расплылось влажное пятнышко, словно только что плакал беломястовский князь Якуб. Он сидел прямо, выгнутый и напряженный, как длинный лук, под заклятием Илария. Только глаза блестели, полные так и не пролившихся слез. Да никак не хотели разжаться бледные губы, когда иларий поднес к ним ковш. Так глянул на него Якуб, что дрогнула у Мануса рука. Без этого тебе не справится, княже, уговаривал иларий Не князь я покамест, может, еще и не стану. Не примет меня землица, и гости, что за моим столом пить и есть, приехали. Вздернут проклятого, да теми же пирогами тризну справят. Зло ответил Якуб. «Пей, кубусь», — ласково, словно больного ребенка увещевал Манус. «Это для покоя только. Липовый мед, крестоцвет, еще какая-то зелень не разберу». Он нарочито внимательно поглядел в ковш, попытался выловить длинный перекрученный лист пальцем из варева, сунул палец в рот. «Эх, и отвратное зелье, но душевную боль притупляет. А сверху я на память тебе заклятие одно наложу, не навсегда». Заметив, как вздрогнул Якуб, проговорил Иларий. «Только на несколько дней, пока гости не разъедутся. Кто бы ни спросил, как князь Казимеш умер. Не вспомнишь ты и ничем себя не выдашь. Хочешь дальше страданием вину свою искупать, дело господское. Только сперва куниц по норам выгоним, чтоб не почуяли, что в белом кровью пахнет, а там сладим всё». Уговаривал, упрашивал и Ларий, а сам думал: сидят куницы там внизу в большой трапезной. Пьют и девок тискают, но много ли унесет куница? Курицу задавит, наверное, да и того хватит. Князь сидит с мокрыми глазами, как оборванная на базаре баба. Ни сокол, ни беркут, не кочет, даже, как есть курица. Но куниц обмануть и припугнуть можно, если с умом подойти, с верным расчетом. Но уж верно едет из своего удела черный волк Владислав. Придет ему охота, ворвется на двор. И не только кур всякую животину передавит. Не от пьяных князьков, от чернского господина, отца будущего полновластного господина Бялого, надо Якуба защитить. И для того готов был ларина на всё. Травами опоить полубезумного от горя Беломястовича, заклятиями связать. Знал бы, как небесным тварям обещал бы душу Калечного в обмен на несколько лет его книжение в белом. Всего-то и нужно, что с силами собраться Манусу и Ларию, да отыскать слабое место под седой шкурой чернского волка». Якуб сделал глоток, закашлялся от гадкого вкуса зелья, но и снова придвинул к его губам ковш. Раньше не знал он, как хороша бывает травка в деле посильнее иного колдовства. Научила лесная травница, поила его этим зваром, чтобы руки не болели, чтобы не мешала раненая память от зари до ночи заниматься с посохом или книгой, кликать назад в руки свою силу. Теперь вот как пригодилась эта наука. Не нашел огнешки в лесной избушке иларий, зато в знакомом подполе отыскал снадобья покойной покойные золотницы. Не хотела, а сослужила службу княжескому Манусу девочка из вечерок. Якуб глотнул еще раз, в третий, четвертый, Словно телёнок одной головой до шеи потянулся снова. Руки, безвольно лежавшие на коленях, не шелохнулись. Их еще опутывало тугой и обездвиживающее заклятие Мануса, чтоб в сердцах не выбивал князь из рук ковша с лекарством от душевной боли. И отставил ковш, заглянул в глаза молодому князю. Взгляд Якуба посветлел. С каждым мгновением исчезала из него полынная тьма. Манус властно положил белую руку на лоб Якуба, прикрыл глаза, чувствуя, как раскручивается внутри и в груди. Бьется между ребрами снежная поземка и сила, вытягивая белые искры из костей и жил. Кружит по нутру, подхватывая белесые хлопья волшебства. Так танцует по осени северный ветер, завивая у порога незримые воронки. Только листья тянутся в круг и крутятся, подставляя сгорбленные коричневые спины. Верному слуге погибели. И в одно мгновение бросилась сила в руки, словно слились сотни мелких ручейков в полноводную реку. Заколола пальцы. Весёлым зудом заходили под кожей белые змейки. Сила свелась в тугой канат, окрепла в руках, и уж словно два снежных кома лежали в ладонях Мануса. «Направь и дай волю». И Ларий приказал одними губами снеговому, льдистому, исконному, и сила рванулась из пальцев мага, пронизая, словно плотный холст, горячий влажный лоб князя. Вторглась за крайским разъездом за шаткий чистокол памяти и, тешись, разметала всё, перепутала, заполыхала былое белым колдовским огнем. Утонуло в нем бледное лицо мертвого князя Казимежа, Страшный взор чернского зятя, синяя лента в косе едвиги. Остался Якуб один на один с самим собой посреди снежного поля. Запорошила всё сила Мануса и Лария. Сделала воспоминания неярче белого платка на лице. Якуб закрыл глаза, отдаваясь этой девственной и нетронутой белизне. Позволил белым змейкам скользнуть в сердце, завьюживая раны, превращая тревоги в колки и ледяные иглы. Раз и переломилась, не задев живого. Якуб улыбнулся, повалился на подушке. И Лария бессиленно опустился на полу ног спящего князя. Схлынув, выбила сила, казалось, последние опоры. Выдавила из груди дыхание, сковала волю пальцем не пошевелить. И ждал отповеди, но колдовская природа, видно, не посчитала такую волжбу вредом. Никакого ответа не получил Манус, только бессилие до да горечь на языке. «Слишком много пришлось потратить сил, защищая себя и разбабившегося князя от чернского волка, а он может и не явиться».